На я г и я р о в а Академия Драконесс. Пролог. Точно не драконица? Молодая девушка с чепчиком на голове с интересом рассматривала меня. Однозначно, ответила я. А кто? Кто меня знает? Но вот кем-кема драконица, а вернее новорожденным драконёнком я точно не была. Хотя я, конечно. Понимаю сомнения девушки, стоящей напротив меня. Я стояла в гнезде, в огромном гнезде, рядом с которым находились еще гнезда, и в них лежали большие драконьи яйца. В некоторых раздавался стук. Какие-то уже трещали и разваливались. Из последних выбирались дракончики, милые маленькие дракончики с детскими забавными м о р д а х а м и и среди них... Стояла я точно не драконица, не драконица. Протянула девушка уже уверенно и заглянула за мою спину, словно все еще надеялась увидеть дракончика там. Я тоже заглянула. Там была скорлупа от яйца, та самая, из которой я вышла. А где драконица? п о л ю б о п ы т с т в о в а л а девушка. Я плечами пожала. Лично я понятия не имею. Я вообще понятия не имею, кто я. Но то, что я не похожа на вылупляющихся из яиц драконят, это точно. У меня две руки, две ноги, и я хорошо на них стою, в отличие от других новорожденных. Те раскачивались на толстеньких лапках, вываливаясь из развалившейся скорлупы, зевали, оглядывались, хлопали глазками. Каждого из едва вылупившихся встречали женщины и девушки в чепчиках. в т и р а л и им мордочки и говорили первые слова напутствия, после чего новорожденных провожали в большую золотую дверь. Что там у тебя лайнера? спросила мимо проходившая женщина, за которой шли два сиреневых дракончика с а л ы м и глазами. Какие-то проблемы? Ты же новенькая, может не получается что-то? Ты спрашивай. Названная лайнерой пожала плечами и отошла немного в сторону, показывая меня. То ли проклятие какое, то ли сбой. А может, сорочьи драконы подкинули чужое яйцо? Вот, смотри. Женщина подошла ближе, рассматривая меня. Какая странная и совсем беленькая, а глаза т какие серые, словно пасмурное небо. Очень необычная девочка. Да и не припомню я, чтобы драконы рождались в человеческой постаси. И магии в ней совсем не ощущается. Пустышка. И откуда взялась? Точно сороки принесли. Лайнер вздохнула. И что с ней делать? Родители недовольны будут. Подошедшая с интересом рассматривала меня. А чье это гнездо? Семейство Хайтерн. Это те, что у озера? о н и самые. Женщина покачала головой. Не связывайся. Все-таки граф. И насколько я знаю, семья хотя не молодая. А вылупленные драконята у них первые, и скорее всего у ч и т ы в а я их возраст. Последние. Лайнер а испуганно посмотрел на женщину. Та вздохнула. Все предыдущие кладки у них погибали, ни одного не выжило. Это кладка сколько яиц? Трое, подсказала Лайнера. Все вылупились. Остальные такие же, как это? Нет, двое нормальные. Девушка показала на яйца, из которых уже выползали драконята, оба с синей чешуей, и рядом с ними я. Драконята выползли, расчихались. Милахи, девочки, улыбнулась женщина. Все девочки, вздохнула Лайнера. Милые, хотя маленькие они все милые. И хорошо, что все девочки. Обычно однополые ближе связаны. Разговаривая. Они совсем позабыли, что за новорожденными нужен первый уход. Я оглянулась, взяла х а п к у сена и п р о т ё р л а маленьким драконицем мордочки. Сестрицы уставились на меня огромными лазурными глазами и полезли обниматься, роняя меня с ног. Смышленая! Еще шире расплылась в улыбке женщина, смотря, как мы возимся в гнезде. Скинула с плеч большой платок, подошла ближе, помогла подняться и закутала меня. Знаешь что? обратилась к л а й н е р и Отдавай их всех. Пусть родители сами решают, что делать с подкидышем. В конце концов, не ты же кладку делала, а сама драконица. Из гнездовища я выходила вместе с двумя синенькими маленькими драконицами. Я шла с удивлением рассматривая огромное помещение. Сводчатый купол был высоко-высоко. Внизу находились гнезда. Много гнезд. Большинство из них уже с вылупившимися драконятами. Рядом с некоторыми еще продолжали стоять н я н е ч к и Я так засмотрелась, что не замечала ничего вокруг и «Осторожнее!» буркнули мне, когда я врезалась. Извините. Я повернулась и наткнулась на морду черного дракончика с большими черными как ночь глазами. Он поморщился. От тебя странно пахнет. Ты не дракон? Да. Лайнер а с с к а з а л а что я не дракон, и тоже поморщилась. От тебя, кстати, тоже странно пахнет. Он усмехнулся. Это сено. Я родился первым и долго лежал в нем, пока вылупились мои братья. А здесь, если заметила, душно. Душно, согласилась я, и тут же поинтересовалась: а много братьев? Нас всего трое, но зато мы из черных. Он гордо поднял голову. Нянюшка сказала, мы из высших драконов, а ты? Я пожал плечами. Я не знаю, каких мы кровей. Я даже не знаю, кто я. Это не важно, подмигнул мне дракончик. Я думаю, главное, что ты в душе дракон. Он о с к а л и л с я и попробовал прычать. о Вышло не слишком грозно. И я рассмеялась. Дракончика это не расстроило. Ничего, сказал он. Я в ы р а с т у и знаешь, как рычать н а у ч у с ь Грозно, грозно, подсказал я. Я буду самым грозным драконом. Он выпятил грудь. Вместе мы вышли из зала в другой, но уже намного меньше. Здесь были сверкающие чистотой полы и белые стены и несколько дверей: черные, золотые, синие, белые, красные, зеленые серые. Последние были заколочены. Здесь нас разделили. Дракончика с братьями повели к черным дверям, а меня с девочками к синим. За дверью был коридор и снова множество дверей. Маленькие драконицы шли молча, со страхом и интересом, смотря по сторонам. Я, как первая вылупившаяся, а значит старшая, вышагивала впереди, ведя их зашедшие передо мной лайнеры. Та провела нас до дальней двери и открыла. Жестом приказывая входить, я вошла. Следом протиснулись драконицы и остановились, озираясь. Это была небольшая комнатка с креслами, где находились высокий мужчина со строгим лицом и небесно-синими глазами и женщина с добрым ясным взглядом точно таких же синих глаз. Леди и лорд Хайтерн, я представляю вам ваших детей. Отступила в сторону н я н е ч и к а Они внимательно посмотрели на нас. Взгляд лорда скользнул по малышкам и остановился на мне. Мужчина порывисто поднялся. Что это? Грянуло на всю комнатку. Маленькие д р а к о н и ц ы заскулили. Я, как старшая, встала перед ними, прикрывая от грозного взгляда. Извините, лорд Элай, но это, это, начала мямлить Лайнера. Вылупилась из вашей кладки, из нашей! Пронеслось по всей комнате, обдав нас жаром. Драконицы за моей спиной притихли, начали ж а т ь с я ко мне. Мужчина перевел вопросительный взгляд на женщину. Та быстро замотала головой. Я не изменяла, я. Это. Она посмотрела на нянюшку. Идите, вы свободный лайнера, мы сами разберемся. А как же? Девушка с о ч у в с т в и е м о г л я н у л а с ь на меня. Она девочка с м ы ш л е н н а я и с драконицами сразу поладила. Мы сами решим, это семейное дело, резанула женщина. л а й н е р а потупила взгляд, поклонилась и тихо вышла. Объясни, строго потребовал лорд. Женщина вздохнула. Прости, Лай. Я была не уверена, что и эта кладка выживет, поэтому побоялась тебе сказать. Помолчала и продолжила. Предкладкой е я обратилась к жрицам. Они воззвали к б о г и н м и те обещали, что у нас будет потомство. Но за это я должна была спасти одну невинную душу. Мне указали, где ее найти. Если помнишь, я уезжала к своим родственникам. Я обманула. Я ездила в Шайрохские леса. Там, в заброшенном замке в подвале, было это яйцо. Я подложила его в нашу кладку. Мужчина молча слушал свою жену. Глаза его то сужались, то расширялись. Леди с т о й к о выдерживала его взгляд. Как видишь, боги не сдержали свое обещание, но и я должна сдержать свое. Лорд покосился на меня и на сжавшихся ко мне драконец, смотрел долго и внимательно, судя по менявшейся м и м и к е раздумывая. И, наконец, лицо его расслабилось. Он направился к нам. Малышки замерли в ожидании. Я, пытаясь их успокоить, положила руки им на головы. Девочки с благодарностью посмотрели на меня. Мужчина подошел ближе, взял меня за подбородок и заглянул в глаза. Значит, ты неизвестно кто. Я молчала, не сводя взгляда с лорда, понимая, что от его решения сейчас зависит моя судьба. Она смелая, улыбнулся он, обращаясь к жене. А я вдруг поняла, что все будет хорошо. По его улыбке строгость пропала с лица. Он посмотрел на жену. Хэди, ты же понимаешь, эту девочку мы никогда не выдадим замуж, и она никогда не поступит в академию. Что значит никогда? Леди подошла ближе, внимательно на меня посмотрела и тяжко вздохнула. У нее совсем нет магии. Помолчала, закусывая губы, а потом с надеждой посмотрела на мужа. Но ведь это не главное, Элай. Он отпустил меня, встал, заложив руки за спину. Как бы там ни было, именно ей мы должны быть благодарны, что у нас появилось потомство. И раз уж ты, Хейди, дала обещание богини, то мы его сдержим. Он присел передо мной и взял за руку. Пальцы у лорды были теплые и мягкие. Мы назовем тебя Аяна, что в переводе с древнего дар богини. Ты будешь нашей дочерью вместе с остальными. Он посмотрел на д р а к о н е ц А вас мы назовем Лейла и Найли. Стал и торжественно провозгласил: Будьте истинными сестрами и пусть богиня, которая дала вас нам, благословит вашу судьбу и всегда будет рядом. Добро пожаловать в семью Хайтерн, девочки.